Записки врача Лапис Философорум Мудрейший в книге 12 еврат писал, что человечество может избавиться от дурной привычки умирать, навязанной природой. Я видел его записи в трактатах из библиотеки, даже держал их в руках. Но строки были для меня слишком сложны и путаны, я так и не смог их понять. Я прочел историю об эликсире вечной жизни, испив которой человек бился в судорогах, а после засыпал на целых три дня. Очнувшись, он ждал до следующей луны и снова принимал эликсир, после чего впадал в еще более глубокий сон, похожий на смерть. А после обретал вечную юность и здоровье. Но как мне отыскать рецепт этого питья? Как много сгинуло мудрецов и святых, не сумевших передать свои знания в полной мере? Мертвые берегут свои тайны, особенно если их тела уже рассыпались в прах. Четыре стихии родились из одного и того же вещества. умирает человек возвращается к истокам туда, откуда он пришел в этот мир. Но если мы сумеем создать в миниатюре первое яйцо, источник всего сущего, то сможем бесконечно черпать из него жизненную силу, обретая вечное тело. Смысл жизни человечества — познать тайну бытия и научиться созидать собственный источник. Для нас оставлены символы в числах как подсказки от Создателя единство бытия. Сказано нам, существует три начала – тело, дух и душа. Форма, сущность и субстанция. Бесконечный круговорот состояний веществ косвенно указывает на существование первоматерии, из которой все родилось. Но толчком для трансформации служит внутренний тайный огонь, способный разделить целое на части. Я искал его секрет и выяснил, что это не просто огонь, а соль мудрецов, растворяющая элементы, вода, не смачивающая рук. Именно этот огонь так ярко плыхает в женщине, за которой я следую. И еще мне нужна сера — Сатанос. С самого начала человек и был серой. Это скрытый дьявол внутри нас, разрушающий совершенство, но дающий ему материальную форму. Огромное количество серы сокрыто в сломанном мужчине ибо он проявление в мире хаоса, он лед, опаляющий огнем. И в каждом из них есть философская ртуть, идеальное вещество, связывающее две противоположности – дух и тело. Посему любой объект возможно довести до совершенства, повторяя три фразы, суть их – разделение, очищение и соединение. Я собираюсь довести до совершенства искру жизни, превратив ее в живую воду, эликсир бессмертия. Чтобы создать лапис-философум, нужно взять философское ртути и накаливать ее тайным огнем, пока она не превратится сначала в зеленого, а потом в красного льва. Выпаривая жидкость, мы получим вязкое вещество. Далее его следует заморозить, а после снова растопить, собирая при этом флегму, красные капли и спирт. Далее к ним надо добавить серу И после разделять жидкие смеси на чистые компоненты Путем многократного испарения жидкости и собирания конденсата Наконец я должен буду увидеть появление горючей воды и человеческой крови И их слияние в единый источник Я давно готовлюсь к этому и мне надо спешить Пока еще возможно за ночь заморозить вещество Я приступлю к великому деянию уже завтра Но как мне извлечь образцы? Поймут ли они, что я не желаю им зла, а лишь блага?